Глава 73. Началась активная подготовка к строительству нашего дома. Андре поставил этот пункт в приоритет по понятным причинам. Вообще всё вокруг пришло в движение. У народа наступало время посевной, к руднику прибыли первые рабочие. Я в ту сторону даже не смотрела. Дело всех нарисовалось не в проворот. Своих рабочих рук катастрофически не хватало, поэтому Андрей активно привлекал наемные с окрестных селений. «И кто же вас, родимый, всех брить-то будет?» Озадаченно щелкая жуткими ножницами для стрижки овец, я бродила по загону и размышляла о том, что вот-вот и наши пастухи объявят открытие большого цирюльного сезона для живности. Но это как раз очень радовало. Старые запасы шерсти уже извели, и мастерская простаивала в ожидании поступления новой партии рабочего материала. «Зато даже не волнуйтесь, мадам Карин, любовно оглядывая своих подопечных, отозвался Волт. В этот раз как-нибудь справимся, найдется кому подсобить. А как привезут новеньких, там уже, конечно, станем постоянных работников набирать. Построим за лето большую основательную овчарню, пока стадо будет отъедаться повыше в горах. Уж следующую зиму все по-другому будет, по-путному. А я и не волнуюсь, с такими-то хозяйственниками грех переживать. А про себя со вздохом добавила, тем более, что и так имеется, чем ум занять. «Мадам Карин, там, господа, академики прибыли!» Подтверждая мою мысль, в загон ворвалась запыхавшаяся Кристи. «Мы как раз ожидали эту троицу». На самом деле академик среди них был только один — месье Жевиль, приятный мужчина в годах с живыми, светившимися неистащимым любопытством глазами и волнистой шевелюрой, ощутимо забеленной сединой. Подвижный, инициативный весьма увлеченный своей почетной миссией человек. Казалось, будь его воля, он бы прямо из дорожной коляски помчался исследовать рудник, собирать пробы грунта и собственноручно сверлить дыры в породе. Одно слово – энтузиаст, практик от науки. Двое других были заявлены в сопроводительном письме, как помощники профессора. Месье Лоран – светлооки, светловолосый, подчеркнуто воспитанный педант. Впрочем, совершенно безобидный и добросердечный. Было приятно и забавно наблюдать, как молодой человек опекал своего патрона, удерживая того от стремительных действий и деликатно, но настойчиво напоминая тому о необходимости беречь такую гениальную голову от чрезмерных нагрузок. Второй помощник оказался общительным шатеном с яркой внешностью и, кажется, некоторой склонностью к нарциссизму. Одетцы, голочки, иголочки, прическа даже с дороги в порядке, руки ухоженные и представился по полной выкладке, приложившись к моей руке, не больше, не меньше, а Марк Антуан Бошемен. Значительно так, будто королевскую фамилию назвал. Преезжую ученую компанию заселили в дом бывшего старосты и обеспечили необходимой прислугой из деревенских. Засим бы в идеале и удовлетвориться проделанной работой, но нет. Миссия на том вовсе не завершилась. Это мы с Андре общались с местными, хоть и в рамках, но довольно свободно. Столичные персоны, кажется, пока были им не настроены на столь демократичное поведение, потому мне, как практически единственной представительнице дамского высокого общества в нашей глуши, было положено скрашивать гостям какой-никакой досуг в нерабочее время. «Ну, скрашивать так скрашивать», Куда деваться от законов гостеприимства? Благо, что профессор Живиль не слишком заупотреблял свободными минутами хозяев. Он, как и мы, был постоянно чем-то занят и гостевал у нас исключительно в рамках необходимого этикета. Впрочем, не могу сказать, что его общество было нам в тягость. Очень интересный собеседник, но как-то просто не ко времени. В других обстоятельствах я бы с удовольствием углубила знакомство с этим разносторонним человеком. Белобрыс и Лоран всюду следовала за своим шефом, но вел себя столь деликатно, что его присутствие практически не ощущалось. Зато третий, который Марк, пользовался положением гостя на полную катушку. Блистая остроумие молодой мужчина непременно стремился занять место центральной фигуры любого совместного вечера. Вроде бы ничего такого уж предосудительного, Но я замечала, как хмурил брови и укоризненно поджимал губы Лоран на такую жажду выделиться своего напарника. Мы бы с Андре тоже поморщились. Только добрым хозяевам не положено слишком явно выражать недовольство. Марка Антуана Башемена было очень много. Если профессор с Лораном проявляли интерес к нашей деятельности скорее из вежливости, то Марку было любопытно всё на свете. Вот кто из с деревенскими поболтать не чинился. Это несмотря на подчеркнутое пижонистое чистоплюйство. «Будь с ним осторожнее», — как-то вечером ласково огладив мое лицо, — сказал Андре. «Да я и так уже лишнего слова сказать опасаюсь. Странный тип, ничего плохого не делает, но ощущение от него какое-то, не знаю, в других обстоятельствах мы бы отказали ему от дома». Понимающе кивнул муж. «Долго его терпеть?» «Месяц? Два? Как профессор решит?» Свалился на нашу голову, прижимаясь к Андре, буркнула я. «Ладно, переживем. Как не хотелось мне отгородиться от излишне активного гостя, а какие-то его просьбы отклонить не имелось возможности. Например, это касалось посещения моей мастерской». Рассыпаясь в охах восхищения, Марк внимательно оглядел новое помещение, куда как раз перевозили оборудование и подготавливали к рабочему сезону. «А вы, мадам, кажется, всерьез планируете расширяться? Похвально, похвально!» — бормотал он мимоходом, озорно подмигнув женщине, занятой наладкой прялки. «По мере возможности!» — обтекаемо-сдержанно отреагировала я. «Это еще что! А вот еще как!» «Ткацкую фабрику поднимем? Вот где будет! Ого-го!» Вдруг выдала тётка, польщённая неожиданным знаком внимания, от такого важного красавчика. Понятно, что она таким образом хотела ещё больше усугубить восторг гостя от наших достижений. Но я бы сейчас своими руками засунула ей в рот пучок шерсти. Настолько это было неуместно. «Фабрику?» — гость, кажется, действительно был удивлён. И тут же не приминул воспользоваться болтливостью работницы. «Но ведь у господина Андрея столько забот. Как же он один осилит ещё и это большое дело? Так он, господин наш, вовсе не один!» Тётка распрямила затёкшую спину и гордо задрала подбородок. «У нас вон, какая разумница госпожа имеется!» «Вы?» Теперь Марк выглядел не просто удивлённым, а ошеломлённым. «Мадам Карин, вы хотите сказать, что...» «Что любые выводы на сей момент...» Преждевременны? Я, едва сдерживая раздражение, пресекла развитие этого разговора и пригласила посетителя на выход. Вечером рассказала Андре, на что муж мне велел ни в коем случае не расстраиваться. Если кому что захочется узнать, так болтуны всегда найдутся. С нашим участием или без? Что же, что верно, то верно. Больше этой темы наш любопытный гость не поднимал. И вовсе так полагаю, не из природного чувства такта. Получалось, что он уже просто получил интересующего ответ. Рановато открылись наши намерения, но теперь ничего было не изменить. Целую неделю Марк Антуан вёл себя непривычно тихо. Ну, то есть, не как человек-звезда, а почти как нормальный. А мы продолжали принимать этого очевидного засланца у себя дома. Признаться, поражало, с каким ровным дружелюбием мой Андре общался с этим типом. Лично меня его присутствие просто бесило. «Дорогой мой супруг, признавайся, ты затеял какую-то игру? Как-то вечером перед сном я решила выяснить причины его удивительной невозмутимости». «С чего ты такое взяла?» Невинно задрав бровки, попытался увернуться от ответа тот. «Пх!» — скептически фыркнула я, выдав на лице гримасу, и кого ты тут... Чишься обмануть. Я не хочу, чтобы ты вообще об этом думала. Выкинь все волнения с головы и будь спокойна, всё под контролем. Ага, значит, я права. Я обличительно оттопырила указательный палец и примирительно жалостливо добавила. Андре, ну не томи секретами. Интересно же, какую кашу ты там завариваешь. Стоп, погоди, сама догадаюсь. Раз ты так едва ли не радуешься, когда этот утомительный тип приходит к нам в гости, Значит, вывод напрашивается только один. Ты желаешь держать врага поближе, так? А еще выходит, что ты абсолютно точно знаешь, кто он такой. И... и собираешься слить ему дезинформацию. Чуть не произнес мой рот и хорошо вовремя спохватилась и придумала более подходящую формулировку. Использовать этого павлинчика в темную в игре против его хозяев. Умница. Удовлетворённых мыкнул муж и уставился на меня самым довольным и гордым видом.